Глава двенадцатая. Понедельник. двадцатое февраля. «Ужин на столе», — нетерпеливо позвала Имаджин. «И уже стынет». «Иду», — отозвался Рос. «Ты это говорил пять минут назад». «Извини, сейчас иду». Он аккуратно отложил в сторону толстую пачку бумажных листов. Рукпись, доверенную ему Гарри Куком в единственном экземпляре. Вот и слава богу, сказал себе Рос, по крайней мере, никому больше не грозит тратить невозвратные часы жизни, стараясь разобраться в этой писанине. Он быстро проверил на компьютере фейсбук и твиттер, ничего особенного интересного там не увидел и поспешил по лестнице вниз. И как тебе, поинтересовалась Симон Джин, когда он вошел в просторную кухню, откуда открывался панорамный вид на залитую огнями долину Пэтчен? Прости. Я хотел прийти, когда ты позвала в первый раз, но как раз в эту секунду показалось, что я набрал на что-то интересное. Увы, только показалось. Он пододвинул к себе деревянный табурет. Сатай из курицы. Зелёный рыбный карри и салат из помидоров уже стояли на столе. «Чудесно пахнет! И... Ох, как мне сейчас нужно выпить!» С этими словами Росса достал с холодильника пива. «Хотела бы я к тебе присоединиться», — вздохнула Иммаджен, поднимая стакан с минералкой. На столе перед ней лежали несколько блистеров с таблетками. «Ну, может, если немножко?» «Нет уж, буду хорошей мамой. Вот когда Калигула появится на свет, вознагражу себя за всё». Рос промолчал. В этом он не сомневался. Каллигулой они прозвали будущего малыша три месяца назад, выяснив на УЗИ, что это мальчик. Имя жестокого римского императора нерожденный ребёнок получил за то, что нужен страшно тошнило по утрам. «А кроме того», — так она говорила, — «Ничего нет хуже сисюкующих мамашек, и она скорее умрёт, чем сама начнёт сисюкать над сыном». Вот так малыш получил это прозвище. Поначалу только поженившись, Росс и Иммельджин думали, что детей не хотят. Но, во всяком случае, сейчас не хотят. Может быть, когда-нибудь потом. Так же жили и все семейные пары вокруг них, и за прошедшие годы их взгляды не изменились. Лишь одна знакомая семья обзавелась ребенком. Вернувшись из Афганистана, Рос только укрепился в своих взглядах. Вспоминая обо всем, чему стал свидетелем, он очень сомневался в том, что в этот безумный опасный мир стоит приводить ребенка. А кроме того, хотя об этом Рост старался не думать, сомневался он и в том, что проживет сын Джин всю оставшуюся жизнь. Он так ее по-настоящему и не простил, и больше ей не доверял. «Какие из них родители?» Первые три месяца после его возвращения Имаджин, должно быть, с недаймой чувством вины, вела себя идеально. Нервы Росса были совершенно расшатаны, он почти не мог спать, а когда засыпал, с криком просыпался от кошмаров. Имаджин делала всё, чтобы загладить свою вину, помочь ему установиться и вновь обрести душевное равновесие. Но затем, в последние несколько лет, Росс начал ощущать, что между ними больше нет близости. А потом она сбеременела. Уверяла, что не понимает, как это произошло, что аккуратно пила таблетки. Впрочем, Рос ей не доверял больше ни в чем. «Скорее всего, она нарочно это сделала», — думал он. «В последней попытке спасти брак, или, может быть, ей просто приспичило завести ребенка. В последнее время они почти не занимались любовью. Это случалось, может быть, раз в месяц». Имаджан подняла стакан с минералкой. «Твое здоровье», — сказала она. Они чокнулись, глядя друг другу в глаза. Ритуал, на котором Имиджин всегда настаивала. Затем, вновь поняв стакан, она добавила. из за мира. Я все-таки не вполне уверен, что на роль спасителя мира Бог выбрал престарелого университетского преподавателя». «Ну, в прошлый раз он выбрал нищего сына-плотника». Рос улыбнулся. «А теперь выбрал еще и тебя. Пусть ты не плотницкий сын, но зарабатываешь не больше Иисуса». И она кивнула на стопку счетов на подоконнике. «Что там? Что-нибудь страшное?» Рос, у нас счета каждый месяц один другого страшнее. Думаешь, я достаю деньги из потайных сундуков? Вовсе нет. Просто умею ловко жонглировать тем, что у нас на кредитных карточках. Рос, тебе нужны подработки. Я уже скоро работать не смогу, а нам совершенно необходимы сбережения в наличных». «Ну, если у этой истории есть потенциал». Рос Хантер? Человек, который спасает мир?» «Да уж, задача нелегкая. Но мой муж к этому готов?» «Да, твой муж к этому готов». На мгновение Рос задумался о том, не рассказать ли ей, что сказал ему Кука Рики, и все-таки решил не говорить. Имиджин знала, что в момент смерти Рики он испытал мистические переживания, но почему-то, несмотря на свое религиозное воспитание, или, быть может, как раз благодаря ему, относился к этому скептически. «Как продвигается у моего мужа дела с рукописью, которая поможет ему спасти мир?» «Твой бедный муж сейчас на 53 третьей странице, из 1147» и, боюсь, уже теряет волю к жизни. «Держись, мой храбрый воин!» «Хм...» Он отхлебнул ещё пиво. «Не хочешь тоже посмотреть? В казах концов из нас двоих верующий ты!» «Хорошей крестьянкой меня назвать сложно. Хотя, знаешь, кое-что в Библии сказано чётко. Не стоит верить ни медиумам, ни тому, что приходит через них. А самой Библии-то можно верить». И Меджин бросил на него коррозитный взгляд. «Извини, просто, на мой взгляд, всё это очень странно. И что же?» «Эти страсти открывают твое сознание или старые раны?» «Та Она кивнула. «Просто не знаю, что идусь. Я...» «Сознание, как ты говоришь, у меня открыто. Я готов принять что-то новое. В последние дни много думал о боге и религии. Погуглил кое-что, посмотрел пару дебатов между Докинзом и верующими. И вот к чему пришел. Если бог есть, пожалуй, мне его жаль». «Почему? Чтобы он не делал, окажется в проигрыше». Вот в этой деревушке священник молит его о том, чтобы не было дождя, и деревушку не смыло наводнением, а соседний крестьянин молит о дожде, чтобы вырастить урожай. И как Бог должен выбирать между ними? Он поможет тому, кто в большей нужде. Тогда такой случай. Восьмилетняя девочка умирает от опухоли мозга. Кто тут в большей нужде? Девочка, которая хочет жить? Ее несчастные родители, которые не хотят хоронить дочь? Или опухоль, которая хочет ее уничтожить? И откуда взялась эта опухоль? Её создал сатана ради развлечения. Или бог с какой-то целью? Милый, так нельзя думать. А как можно? Это, знаешь ли, первый вопрос, который задаются люди. Если бог существует, почему он допускает страдания? Хочешь устроить со мной долгий богословский диспут?» Рос улыбнулся и потрат головой. «Ну уж нет. Сегодняшний вечер я посвящу чтению». Чтению такой занудной тягомотины, что по сравнению с ней инструкция к пылесосу просто-таки романа Джеки Ричерри. Книги, которая спасёт человечество. Или рукописи из ада. Джек Ричер, герой серии острых сюжетных романов Чайлда. Если её передали через медиума, скорее второе. А завтра у тебя интервью в Бристоле? Да. Поезжай на поезде, сможешь почитать по дороге. Мне понравится машина. Хочу на обратном пути заехать посмотреть на колонец чаши. Так поезжай до поезда, это даст тебе несколько часов для серии, а для обратной дороги найми автомобиль, весь газет оплачивает твои дорожные расходы. Отличный выстрел, так и сделаю. Жаль, человек Божий не передал Гарри Куку свое откровение аудиофайлом. Можно было послушать за рулем. Жданок кивнул головой. Слишком опасно. А вдруг ты уснул за рулем? Тоже верно. Он улыбнулся. А мне из-за Каллигулы пришлось отказаться от сказочного предложения. Пожаловал ему Джин. Какого? Неделя ныряния на Мальдивах на двоих, туда и обратно в бизнес-классе, все такое. А надо лишь написать статью в журнал о путешествиях. Оба, Рос и его жена, увлекались дайвингом и имели сертификаты PADI. Не отдохнуть под ласковым солнце был бы сейчас очень кстати. Увы, с грустью подумал Рос, из-за ребёнка о совместном подводном плавании придется забыть надолго. Жаль, что ж, когда Барки за соранец подрастёт, обезательно съездил взыщем. Имаджин улыбнулся и протянул мужу свой телефон. Смотри, в Инстаграме сто лайков. На фотографии Росс читал в кресле рядом с покор Давидом сидел Мончей. Подпись под фото гласила: Манмариенсит терпеливо ждет, пока хозяин закончит с рукописью и поведет его гулять. Здорово, ответил Росс. После ужина, заполировав пиво половили бутылки очень неплохого австралийского шараза. Росс вернулся в кабинет, захватив с собой остатки вина и бокал, сел в кресло. Наполнил бокал и снова углубился в чтение. Местами он, кажется, узнавал библейские цитаты. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолслужителей, служителей и всех лжецов участь в озере, горящем огне и серую. Это смерть вторая». Откровение. Глава 21, стих 8. Через полчаса Росс отложил рукопись на пол, почувствовал, что ему необходима передышка. Подошел к столу, открыл твиттер, набрал твит. Как думаете, что могло бы стать абсолютным хэштег-доказательством Бога? Хэштег ли Бог»?» Отправив твит, журналист повторил то же сообщили в Фейсбуке, а затем вновь принялся за чтение. С тоской продирался он сквозь занудный и малопонятный текст. Все чаще зевал и тер глаза. Наконец голова его свесилась на грудь, и глаза сами собой закрылись.